Глава 20. Пора учить буквы. На следующий день Непрохо проснулся, когда солнце стояло высоко. Сообразив, что день нашел к обеду, а его ученние налешива ещё ни в одном глазу, он вскочил с лоря служившего ему кроватью, роняя одеяло и подушку, метнулся к окну. Точно, полдень. К двери. А где бабушка? Вернулся к столу уставленным у поисками, прикрытыми лопушинными листьями, и протёр ещё слепавшийся от сна глаза. Видно, уморился вчера, дальше некуда. Чувство долго схватилось было с проснувшимся вместе с ней прохой чувством голода, но проиграло почтестую и с позором уползло в дальний угол сознания, готовить укоризненную речь. Одворвёнок тем временем обнаружил под лопухами орехи и ягоды в большом туесе, морс и принялся наверстывать упущенный завтрак и обеденный перекус, не забывая, что ещё и обед у него не съеденный. Подчистив всю посуду, он встал, потянулся и медленно двинулся к выходу. Хотелось ли нет, обещание рассказать деревьям о схватке Ерисея заколдованным лесом надо было выполнять. Под сенью притихших деревьев и нашла его Абериха. Же вописующего с каждым разом всё более живописно: бои несчислимые дружины Елисея с бескрайней ратью деревьев, кустов, цветов, трав, папоротников, грибов, лишайников, и мхов во маяйского дуба колдуна Магути. Уточнение сделано по настоянию всего пребывавшей аудитории. Его жены во твоейской лещачихе дуба Дай и их пятерых детей Дендрообратный. С каждым пересказом число их росло. Исход битвы Победа Леса был принят единогласным голосованием Леса. Один голос против Непроухин был аннулирован официально как статистическая погрешность с занесением в протокол шишкой под левый глаз. Дослушав до полной и безоговорочной победы деревянной армии, Абериха покачала головой и хмыкнула. Эх, а говоришь не разумеющих. Да уж. Умеет они объяснить. Непрохо дотронулся до зреющего под глазом синяка. Обериха грозно свела мохнатые брови и зыркнула на своих подданных. Это кто посмел? Лес притих. Дворянёк мог бы поклясться, что деревья втянули кроны в верхние ветки и попытались спрятаться за стволы друг друга. Ещё замечу, что внука моего обижаете, быстро виноватых всата справлю. Пусть вас там люди вообще крыжат по собачьих. Можно было подумать, что перед ними как по волшебству явился лес исключительно из одних осин. Листья все до единого задрожали как под ветром. О, разумели, ахламоны, рыкнуло лишь тихо и по кронам пробежала волна кивков и заискивающего бормотания, понятного даже непрухи. «То-то же!» — буркнула обериха и повернулась к внуку. «Устал, поди. Полдня тары-бары растабаривать». «Да нет, ничего. Все хорошо, бабушка». С трудом, ворочая непослушным языком, попытался соврать он. «Хм, хорошо у него!» — проворчала она, пряча улыбку. Эй, да уже в дом. Кой чего принесла я для тебя? Ой, спасибо. Просиял скротнёнок. А где ты весь день была, бабушка? Я тебя потерял. Подумал уже было, что ты заблудилась. А Берихо расхохоталась, молодея казалась лет на 100 сразу. Ай, горест, ты выдумываешь непрошенника. Как я без тебя до сих пор жила, не пойму. Скучно. Лукаво улыбнулся дровонёнок. Ох, скучно. — Зато теперь уже весело будет. Только шум будет стоять, до да шубы заворачиваться. Скрытненок насторожился. — А что-то случилось? — Случилось. Подмигнула ему лишь очиха и распахнула дверь. — Зри, бельчонок. И бельчонок узрил, и зажмурился, и снова узрил. Нет, ничего не изменилось. Все как было, яснее ясного. Ствол... А на столе высоченная стопка книг. Большущих, красивущих, в кожаных одежках с золотыми застежками, ровно бояре у больших, или даже, наверное, цари. А на самой верхней книге золотыми буквами по алой коже надпись, которую он не мог прочесть полностью, но все равно вмиг понял, что она значила. Азбука. Самая настоящая... Азбука, какую ваше высочество читала с наставником? Веря и не веря себе, непруха кинулся к столу и дрожащими руками принялся раскладывать фолианды, выравнивать их, смахивать соринки, гладить обложки, новые и не очень, непрестанно приговаривая. — Бабушка! Бабушка! Бабушка! Бабушка! — Чегось? Обродел, внучок! — Азбука! Улыбаясь, Абериха не сводила глаз с едва не взлетающего от счастья дворовенка подперев худую щеку ладошкой. «Ох, обродел!» Не находя слов, Непруха прижал к груди азбуку размером едва не больше его самого, а хотелось бы притиснуть все его новые книжки и бабушку в придачу. «А та, в которой буквы прописаны, про которую ты говорил, имеется ли промежних?» Вспомнила и забеспокоилась Абериха. «Да!» Вот она, Лишачиха с облегчением выдохнула. Ну, давай учись тогда, зайка мой. Бокову изочешь, будешь книжки читать мне. А коли чего пролез попадётся, то и этим шалопаем тоже. Она кивнула за окно, где изгибаясь кронами рыбопытные деревья силились заглянуть в избушку, или на узкие кусты подобраться поближе и всё высмотреть. Спасибо, бабушка. Ты у меня самое настоящее сокровище. Два районов бережно опустив азбуку на лавку, обнял Абериху и уткнулся носом ей в живот. Как я без тебя только раньше жил. Хе. Скучно? Улыбнулась лишь очей, прижимая его к себе своими худыми как ветки, но сильными руками. Не то слово. А где ты это всё взяла, бабушка? Спохватился не פרוха. Неужели во дворец ходила? Но там же домовые злые, и нашей да не ходил её в твой дворец. Ещё не хватало. И ваши лесом пусть идут дабы и раками. В сад пошла я, к тому навесу, про который ты говорил. Затаился там под плечом, и верно, как солнце к полудню подкатываться, пришёл учитель. Да ни с одной девочкой, а с мальчиками ещё, её постарше, братов я поди. И каждый по книжке принёс. Ну, а потом суть-то да дело, всяко разное книжки у меня оказались, а я домой пошла. Чего занятых людей отвлекать? Занятых? переспросил, не домывая ни פרוха. Чем занятых? А, ище чаще выбирались. Аукались. Делу серьёзное. Ище чаще? Из какой чаще? Они же в сад под навес читать пришли. Обериха лукаво усмехнулась. — Ага, пойди, почитай, когда лавки под тобой отростили-пустили. Стол в рост пошел, аж выше крыши вымахал. До пол с оградой разрослись, да зазеленели так, что света белого не видно. Ну и яблонь вокруг они зря насадили. Ну да садовники с собаками придут, до заката-то точно на чистое место выведутся. Не беспокойся на них, внучок. Давай на стол собирать. Вечерить станем, а там и буквы учить пора.